Сергей Плотников Как по заказу. Книга первая. Гражданин. Примеры, единицы и названия в Романе переведены и пересчитаны в соответствии с реалиями нашего мира. Не столь важно, на сколько часов местные делят свои сутки и сколько в их мешке зерна килограмм, чтобы заставлять читателя запоминать еще и эти совершенно бесполезные для него сведения. В конце концов у нас тут все-таки фэнтези, а не отчет группы естествоиспытателей автор если общество описанное в гражданине покажется вам ужасным и омерзительным, погуглите сначала про древнюю грецию, а потом про вполне современную республику Сингапур и царящие в ней порядки. Если общество покажется вам в целом неплохим, о порядке царяящие в нем нормальными, то совет тот же вместо предисловия и вместо послесловия. Тоже. Пролог. Говорят, если наутро помнишь причину похмелья, то у тебя и похмелья-то, считай, нет. Да и пьянка перед этим была так себе. Ну что ж, можно себя поздравить. Пьянка определенно удалась, потому что я мало того, что не помню ее вообще, так еще и повода для нее не помню. Удивительное рядом». Некоторое время я лежал, даже не пытаясь двигаться и меланхолично удивлялся, что вообще могу думать. Голова болела так, словно на ниве потребление чего-то горячительного и не очень полезного. Я совершил подвиг, совершенно бесполезный и самый последний в жизни. Что странно, потому что уже давно понял, алкоголь не решает проблем, зато запросто может создать новые. Ага. Вот прямо, как сейчас. Так, лучше не шевелиться, иначе вот это отстранённое состояние уйдёт, и я по полной программе окунусь в честно заслуженные ощущения. Давно, больше 15 лет назад, я был студентом. И, как положено студенту, с лёгкостью бросался в то, что считал приключениями. С тех пор остался некий опыт в преодолении подобных состояний. Не думал я, что он мне когда-нибудь еще пригодится. Но, как и говорят умные люди, лишних знаний не бывает. Правда, те же люди рекомендуют получать знания, учаясь на чужих ошибках, а не на своих. Но что есть, то есть. Увы, снова 18 мне уже никогда не станет, потому исправить идиотские выходки юности мне уже не выйдет. Остается только пользоваться э, благоприобретенными наработками. и так стоит мне попытаться подняться, и это будет шоу «Зомби вернулся в мир живых». Соображать я буду примерно так же, только вместо мозгу буду жаждать общения с благами цивилизации в лице туалетной комнаты. Там ведь есть источник живительной влаги и не менее необходимый эх, сток для влаги отнюдь неживительной. И потому, прежде чем пуститься в путешествие, стоит припомнить, где я, и составить маршрут. Да, кстати, где я? Где я? С кем мы вчера пили? И почему я? Ёж! Радостно выдала мне картинку память. Смешной демотиватор из интернета на тему попаданцев помнится. Меня очень развеселил. Потому что я увидел его после прочтения романа, на соответствующую тему. Про попаданцев, они не про ежей, разумеется. Так выбросить из головы всякие бреды и сосредоточиться на вчерашнем. Вчера я работал. И позавчера, и всю прошлую неделю. А выходные спал, читал и сделал заказ в доставку с продуктами на неделю. Ну, разумеется, что еще может делать целеустремленный молодой, успешный, амбициозный мужчина средних лет? Семьи-то у него, в смысле у меня нет, даже кота нет. Зато есть на примете очередная одинокая дама, с которой, может быть, удастся сойтись поближе. Хотя я уже перестал верить, что смогу действительно найти ту, с которой смогу ужиться. На годы, а не на несколько месяцев. Но это ничего, пока я молодой и амбициозный, все впереди несмотря на подкравшийся средний возраст. Так говорит тренер личностного роста, и поскольку я знаю, сколько за его занятия для своих топ-менеджеров отвалил мой теперешний шеф, тренеру нужно верить, блин. Окончательно испортив себе настроение, я все-таки попытался мысленно промотать ленту воспоминаний. Рутинно, рутинно, рутинно, офис. Контракты, звонки к клиентам которых раздолбай и подчиненные почти убедили разорвать сотрудничество с нашей конторой. Справочные материалы, тренинги, даже пятничный поход в спортзал. Книга новая была даже две. На самом деле все не так плохо. Быть и работа однообразны только тогда, когда относишься к ним спустя рукава. А когда вникаешь во все тонкости, тогда жизнь наполнена свершениями и достижениями. Может, небольшими, но именно из них складывается успех. Карьера из профессионализма и методичного подхода к любой работе, семья из вдумчивого подхода к своей собственной жизни. С последними еще были некоторые нерешенные проблемы, но... Все-таки, где я? Корпоративов не было и не должно было быть в ближайшее время. У шефа день рождения через три месяца. У главбуха через шесть, с подчиненными я принципиально пить не стал бы. Как и самостоятельно, без причины, тем более в одно рыло. По всему получалось, что я вчера вернулся домой и лег спать. Тем более сейчас я лежу на кровати как раз. а Логично? Логично. Черт, неужели я заболел? Причем не простудой какой-нибудь, а реально опасной гадостью. Последняя мысль заставила меня плюнуть на все и вскочить. Голова отозвалась вспышкой боли, но гораздо более слабой, чем я, ждал. Да и вообще чувствовал я себя не так уж плохо. Кажется, с того момента, как я очнулся, мне вообще стало значительно лучше. Стоп. Где я? Комната, кажется, почему-то отдаленно знакомой. Однако одновременно я могу поклясться, тут я ни разу не был. Уж место с окном, закрытым тяжёлыми бархатными шторами, я точно запомнил бы. И с огромной даже не двух, как минимум трёх спальной кроватью. Гостиничный номер? Разве что дорогой гостиничный номер. О, а вот и батареи бутылок вдоль стены. И ещё несколько на полу. Разных таких бутылок толстого и тонкого стекла. А половина вообще глиняная. Что за экзотика, блин? И если я хотя бы половину из этого... этой коллекции выпил, не очень понятно, почему я жив. О, зеркало на стене. Пока я шел к отражающей поверхности в монументальной раме, отметил для себя какую-то противоестественную легкость. Словно кто-то прикрутил гравитацию, или я внезапно похудел. Килограмм на сто из родных сто за один вечер. Допился. Ну хорошо, хоть добился, это все же лучше ужасной болезни. Тут я все-таки дошел до зеркала и застыл. Медленно поднял руку, убедился, что отражение повторяет за мной движение, скосил глаза вниз на живот. Также медленно похлопал по тому месту, где у мужчины должен быть пресс, но его часто заменяет излишне развитый жировой запас, как у меня. Был... Пресс был, и живот был чуть ли не впалой Где я? Где я? С кем вчера пил? И почему я? Нет, к счастью, все же не еж. Что лучше? не даже намного лучше. Юноша, бледный, со взором горящим, красным. Еще бы столько употребить. Так, стоп. Я что, получается, стал попаданцем? Месяц спустя. Иногда можно только диву даваться, сколь удивительно схожие идеи и решения приходят людям в головы. Другой мир, магия здесь совершенно обыденное явление. С эльфом запросто можно столкнуться прямо на улице. Тем не менее, вот он, словно прямиком попавший с моей родной земли, привет. Кстати, местная китайская копия торгово-развлекательного центра без изысков называлась «Арена». По основной, так сказать, функции. Расписание персональных и групповых боев прочла заголовок на вывешенном у двери листке Рона и перевела взгляд на соседний. Аукцион, ярмарка, распродажа в день турнира. «Арн, это же послезавтра?» «Уж поверь, если нам приглянется какой-нибудь товар, то тут точно найдется, кому нам его продать», — уверил спутницу я. Вот в чем-в чем, а в чем, об этом я разбирался. Как обращаться к поставщику, чтобы получить скидку, как заинтересовать покупателя и уговорить купить по нашей цене, как провести переговоры, выступив посредником и заработать свои честные 5% комиссионных – это ко мне. Одна беда. В Великой Свободной Республике лит все слова с большой буквы. Менеджеры по продажам а нужны не были от слова «совсем» лекари маги прикладных боевых направлений охотники и земледельцы солдаты и офицеры всегда пожалуйста и с распростёртыми объятиями а вот без менеджеров тут как то обходились точнее не то чтобы обходились способности к управлению процессами или навыки продаж тут тоже ценили но вот беда не считали за отдельную профессию Полезная нагрузка к тому, что ты можешь делать руками, ногами, головой и чарами, и не более того. Дикие люди, и не люди тоже, слово «свободное» в названии государства означало в том числе и то, что тут не смотрят на пол, форму ушей, цвет кожи и происхождение. Будь ты хоть богач-купец, хоть император, хоть последний голодранец, стать гражданином Лида, можно при наличии всего двух вещей способностей к магии, жизни и рекомендации действительного гражданина республики. Нет, формально еще нужны деньги. Гражданин обязан иметь недвижимость хотя бы в одном из полисов Лида. Если кто не знает, слово «гражданин» в нашем мире тоже возникло и слово «горожанин», а без таковой своего гражданства лишалось и через месяц раз и навсегда. Однако тонкий момент был в том, что рекомендация в данном случае значит нечто намного большее, чем просто поручительство, фактически тот, кто рекомендовал, записывал рекомендуемого в члены семьи и официальные наследники. Отказать от дома приглашенному гражданин мог только в случае получения тем своей личной недвижимости в пределах полиса. То есть или своей поделиться как с наследником, или купить и подарить одно из двух. Да, на случай, если вы еще не поняли, трущоб в полюсах нет. Совсем. Самый бедный вариант домовладения – участок земли, либо каменный, либо деревянный коттедж в два этажа высотой на нем. Это все внутри кольца стен, собственность снаружи не считается. Кстати, если дом соответствует, но обветшала, тем паче пришел в аварийное состояние. Решением городского совета собственность изымается в пользу полиса. Если ты следишь за недвижимостью, но не платишь налоги, собственность изымается. В этом плане в Лиде все очень прогрессивно. Но манагеров как профессии все равно нет. Парадокс? Рону мне пришлось в итоге просто взять за руку, иначе крутящая головой на все 360 градусов эльфийка постоянно отставала, залипая на что-нибудь. Внутренние помещения арены, предназначенные для посещения посторонними, были сделаны, на мой взгляд, достаточно грамотно. Цветы в горшках, три залипания у редких зависястых кустов, мягкое, но яркое освещение, ковровая дорожка на полу и витрины. Лошадки, ночью образцово-показательное стоило, выходила одна из внутренних стеклянных стен коридора, народу никак не прореагировали, несмотря на все ужинки и гримаски. То ли привыкли и обрели внутренний дзен, то ли, как я подозревал, стекло было односторонне прозрачным. На витрине было выставлено ровно по одной модели транспорта, Суровый, огромного размера и с бугрящимися мышцами тяжеловоз, снежно-белая тонконогая курьерская лошадка и боевой рыцарский конь. Последний, как я понимаю, стоил целое состояние. Магам-химерологам пришлось из кожи вон вылезти, чтобы сочесть высокую боевую эффективность и живучесть с пусть и брутальной, но подчеркнутой элитной красотой. И никакой чешуи или каких других нетипичных для лошади апгрейдов. Только черная лоснящаяся шкура, которую далеко не каждый меч даже просто поцарапает. Этакий суперкар магического мира. Наверняка один на весь Эрст. Потому что кто его может тут купить? Про республиканцев много чего можно сказать, но дешевые понты это только на экспорт. Это-то я уже успел изучить, пока лелеял надежду получить работу по земной специальности, в республике своя система ценностей. По правде сказать, очень импонирующим мне на самом деле система, если бы не одно «но». Конкретно сейчас она работала против меня, против нас. «Вау!» – в очередной раз изобразила балласт Ферниель, в этот раз у витрины бутика. У местных такого понятия вроде нет, но как ещё можно обозвать магазин готовой и довольно дорогой одежды? В отличие от кони салона, запертого до начала ярмарки, вход за витрину бутика был открыт. Можно было пройти и даже что-нибудь купить. Если бы у меня хотя бы в теории хватило на это что-нибудь денег, в отличие от стоила ездовых химер, тут-то цены кое-где подписаны были. В основном на комплекты сегментарной брони, в отличие от платьев, рубашек, камзолов и цельнокованных доспехов. Наборную защиту можно ограниченно подогнать по фигуре самостоятельно. Или продавец может оперативно собрать под заказчика комплект из нескольких наборов пластин. Блин, в какой только хрени пришлось научиться разбираться, был бы еще толк в этом всем. Ладно, пошли внутрь, только ненадолго. Я прикинул время и решил, что запас пока есть. Залог успешного приобретения по минимальной цене – взять товар у продавца ровно в тот момент, когда он максимально сильно желает от него избавиться, дабы не понести дополнительные затраты. К счастью, хотя бы на часы мне тратиться здесь не пришлось. Магическая печать гражданина республики Элит заменяет носителю многое, в том числе и механический карманный хронометр. До наручных часов секундной стрелки тут уже тоже додумались, но это скорее профессиональный инструмент некоторых магических профессий и из тех, где нужно очень точно следить за временем. Остальные прекрасно обходятся и так. Это в обществе с централизованной спутниковой службой точного времени, доступной с каждого смартфона, можно назначать и совершать встречи минута в минуту. А тут уложиться плюс-минус 10 минут от указанного срока прослышать записным педантом. Еще бы, когда из средств объективного контроля времени для обычного человека только часы на башне горсовета и выставляют у городские чиновники каждого полиса по своему собственному усмотрению. Круто! Пока я размышлял о различиях цивилизаций разных миров, Рона честно пыталась разорваться. Ее интересовало буквально все – вечерние повседневные платья, элементы защиты тела и украшения, дамские сумочки – явление межмировое, как оказалось, и заколки для волос. Однако, надо отдать девушке должное, ее интерес был именно интересом исследователя, а не шапоголика. И мое балансирующее на грани катастрофы финансовое состояние было тут совершенно не при чем. Так уж вышло, что предыдущие 18 лет своей жизни Ферониэль прожила в моноэтническом поселении своих сородичей. Тут есть и такие, на северо-западной границе республики, этакой большой эльфийской деревне если по-простому. Причем покидало поселение буквально считанные разы. В тех местах праздно гулять по лесу весьма небезопасно. В теории Рону научили постоять за себя эльфийские лучники и в этом мире примерно такой же бренд как в нашем когда-то были лучники английские летящие птицы ночью в глаз как в книгах у толккиина не попадают а вот по сочленениемм доспехов с 200 метров уже могут это правда преимущественно стрелки мужчины хрупкой девушке длинный эльфийский лук ни за что не натянуть в среднем результаты выходили скромнее одно метров за пятьдесят ферниль уже представляла реальную опасность для всего живого. В прямом смысле для всего. В кого попадет стрела – загадка и для самой лучницы. Прямо при мне на тренировке Руна умудрилась поразить центры мишени, лежащие на складе, в 20 метрах справа от того места, куда она целилась, практически под прямым углом к предполагаемой траектории стрельбы. Причем ни одного окна на складе со стороны стрельбища Не было. Владелец стрельбища дураком отнюдь не был. В моей спутнице хватило сантиметровой вентиляционной щели между крышей и стеной и двух рикошетов от опорного столба навеса над головой и от свеса черепицы. К слову, сделанный фернель «Лакки-шот» стал для нас действительно удачным. Владелец охотхозяйства, в которое входило тренировочное стрельбище, как раз зашедший на склад что-то проверить, Так впечатлился, воткнувшийся всего в метре от себя боевой бронебойной стрелой, что немедленно подарил лучнице эльфийское охотничье копье. Потом подумал и вручил еще одно, как он выразился, запасное. Условие у него было только одно – не давать рони в руки лук в пределах 100 метров от его охотхозяйства. А лучше не давать вообще нигде и никогда. Но что поделать? Если есть таланты, то и антиталанты просто обязаны существовать в природе. И вообще, мужик просто не видел, как эльфеечка пытается готовить, а то наверняка попытался бы сбежать в другой полюс, если не из страны. «Ух ты!» — совсем восхищенно выдохнула Рона, и я, проследив за ее взглядом, увидел, наконец, продавца. Продавщицу, удобно устроившись в массивном кресле, девушка с головой ушла в читаемую книгу и на внешние раздражители вроде потенциальных покупателей в нашем лице напрочь не реагировала. Да ладно, покупателей, ведь любой проходящий мимо человек мог заглянуть в гостеприимно открытую дверь лавки и что-нибудь банально унести с собой, если уж это регулярно умудряется проделывать в бутиках моего мира где есть и рамки и детекторы, и камеры, то здесь вообще пара пустяков, казалось бы. Первое, что должно было бы насторожить потенциального воришку – одежда-продавщица, а именно – неполный без шлема, латный полудоспех, который совершенно не мешал девушке расслабиться и получать культурное удовольствие. Специально для тех, кто не пробовал натянуть на себя 15-20 килограммов железа, удерживаемого на теле жестко утянутыми ремнями, сообщаю. отлад нестерпимо хочется избавиться уже через пять минут после облачения. Даже от вот такого охотничьего варианта, защищающего носителя преимущественно спереди, нужна большая практика в постоянном ношении подобной амуниции, и практика должна быть вызвана сугубой необходимостью, то есть типа умеющего отдыхать в доспехах, лучше не злить. Есть большой шанс, что он и в броне будет бежать быстрее, чем ты без, и оружием пользоваться умеет куда лучше. Ну и второй момент – уши. Фэнтези, которые я читал на Земле, эльфов как только не обзывали. И остроухие, и длинноухие, и просто ушастые. Здесь, по крайней мере, в Лиде эльфов называют эльфами и на ушах внимания никак не заостряют. Ну да, у Роны ушки заостренные, раза в полтора по длиннее, чем у человеческой девушки сходных габаритов, и она даже может ими немного двигать. Уморительное зрелище, между нами говоря. Эмоции у моей спутницы ярко отражаются в мимике, скрывать их она не умеет. А когда к скорченной, обиженной или умильной рожице добавляются движения ушками, на фоне местной владычицы Касса все достижения Ферраниэль на уходвигательном фронте откровенно мякли. Два огромных, пушистых, треугольных, с кисточками на концах. Лицо девушки полностью пряталось за книгой, а уши торчали вверх на добрую пять. Реально. Если бы я приставил свою раскрытую ладонь рядом еще неизвестно что оказалось бы длиннее уши не просто торчали одно поворачивалось лет за моими шагами а другое независимо за движениями эльфийки означать это могло только одно в качестве продавца охраны и в какой-то мере рекламы хозяин лавки оставил антропоморфную химеру живое разумное автономное дорогое и очень-очень Эффективное оружие Химеростроение – одна из основных статей экспорта республики. Лошади, которые очень медленно устают или способны на рывки за предельным ускорением, собаки, способные поспорить с вооруженным всадником или в одну морду разорвать зимнюю волчью стаю. Модифицированный крупнорогатый скот, дающий огромные надое молока, не болеющий, послушный и долгоживущий. Птицы-курьеры, монстры, собранные по спецзаказу для охраны важных объектов, вроде сокровищниц, и способные по запаху отделить кровных родственников королевской династии от всех остальных. И так далее, далее, далее, насколько у магов-производителей из-за кетчика фантазий хватит. Единственные, кто не шел на экспорт совсем, были антропоморфы, то есть можно было нанять себе экзотического телохранителя или сформированный отряд, но именно что нанять, платить как людям, общаться, как с людьми, ну или нарваться на ответку, прямо как от человеческих наемников. Как я уже говорил в самом Лиде, как такового расизма не наблюдалось. А вот за пределами государства он свел буйным цветом. Масло в огонь подливала белая церковь пожалуй, самый популярный из культов в человеческих королевствах. Таким образом, самые опасные продукты химеризации неизбежно концентрировались на территории республики, одним своим наличием существенно снижая желание соседей что-нибудь отжать у пограничных полюсов или пойти пощипать те же ассоциированные поселения эльфов. Продавщица, наконец, неохотно отложила толстый том, не забыв заложить нужное место, и подняла глаза на Рона. Но недовольное выражение лица под потоками искреннего и наивного восхищения долго не продержалось. Звероухая химера фыркнула, потом невольно улыбнулась и встала с кресла, приняв горделивую, видимо, заранее отрепетированную позу. «Ну что ж, признаю ей, было что показать». Я прямо аж задумался, пытаясь сосчитать, что стоит дороже – продукт мака биологического инжиниринга или персонально изготовленные на нее доспехи и одежды. И постепенно склонялся, что второе – обувь, брюки, рубашки на девушке сами по себе были способны сыграть роль легкой брони. Я не все материалы узнал по описаниям и рисункам из книг в городской публичной библиотеке, Хорошо быть гражданином в лизе но кое-что все-таки определил. Например, шерсть дикой горной овцы, пробить которую можно было только стрелой с бронебойным наконечником, и то только если повезет. Именно такую добычу я изначально прочил основной целью для своей милой лучницы, в меру крупная и при этом совершенно не агрессивная мишень. То, что нужно для новичка. Но не судьба. С эльфийским копьём можно было идти только на ту добычу, которая и сама не спешила удирать. Сказать по правде мне, и Фернель определённо пригодился бы такой полудоспех, какой красовался на химере. Только попроще этого, сильно попроще. На специально сделанных матовыми деталях бронирования дополнительными элементами жёсткости выступали филиграна выполненные тиснения с растительно-животными мотивами. Щитки и полуки раса были настоящими произведениями искусства, при этом их защитная функция тоже не подвергалась сомнению. Что, кстати, ощущением было ложным. Нужно было уметь пользоваться подобной броней, чтобы не словить клык в никак не защищенную часть руки или ноги, и коготь, либо бивень в закрытую только плотной кожей спину. А Вот такая плата за подвижность возможность влезть в латах, например, на дерево или на скало. Пока я проверял свою память и внимание, продавщица окончательно расставила в потоке невербального восхищения эльфийки. Из одной статичной стойки звероухая девушка плавно перетекла в другую, потом в третью, потом изобразила несколько стремительных, хотя явно сильно замедленных для пущего эффекта боевых движений. Рона захлопала в ладоши, а я немедленно произвел переоценку ценностей. Такая химера стоила куда больше одежды и доспехов премиум-класса. Заодно стало понятно, почему хозяин бутика не отправил ее на тренировку на арене, посадив скучать среди товаров кого попроще. порвет -с. «В смысле, противников порвет!» потому что бойцу такого класса противостоять в прямом столкновении сможет только точно такой же магический биокиборг. Такой же опытный, я имею в виду. Впрочем, считать стоимость чужого движимого имущества явно не стоило. Ни один владелец в здравом уме и трезвой памяти не продаст такую боевую единицу. А не в здравом уме ему это не позволит сделать печать гражданина. Упс, кажется, я совсем забыл упомянуть этот ключевой момент. В великой свободной республике Лид, где власть в полисах реально принадлежит горожанам, их населяющим, существует рабство. Существует, процветает и всячески поощряется все по заветам дедушки Платона. Причем, в отличие от земной истории, здесь рабское положение закрепляется не социальным статусом и общественным принуждением а персональным магическим подчинением. Раб тоже получает печать свой вариант, после чего печати связываются между собой, и раб теряет возможность предать хозяина или перечить приказом. Примечание. Изречение «У каждого гражданина в демократическом обществе должно быть не менее трех рабов» приписывается Платону. В контексте значения фразы, правда, несколько меняется. принудительное Осчастливливание рабами необходимо было по мнению Платона для создания минимально равных условий для граждан и построения справедливого общества. Здесь и далее примечания автора. Конец примечания. Миленькое местечко этот лид, правда? А теперь представьте, в каком шоке я был, проснувшись не в своей постели на земле, а в коттедже гражданина полиса. Миракия Арна. Мало того, что из своих привычных габаритов 120-килограммового мужика средних лет я превратился в 18-летнего тощего дрыща, страдающего, ко всему прочему, тем удачным утром просто эпическим похмельем, так еще и обнаружил, что являюсь счастливым владельцем двух рабынь-эльфиек Фираниэль и эйлана Роны и Ланы. Так что первые впечатления от использования печати гражданина я получил из самых, что ни на есть первых рук. По счастью, у меня хватило мозгов не пороть горячку, а аккуратно во всем разобраться. Благо, возможность читать, писать и говорить на местном наречии, некоторые основы этикета и другие базовые навыки, вроде ходьбы, у меня сохранились в нагрузку от предшественника. А вот с воспоминаниями Арна все было плохо. Точнее, никак. Не было их. Судя по числу и разнообразию бутылок в спальне и пеплу от какой-то сожженной бумаги, новый испеченный гражданин республики очень хотел что-то утопить в вине, и ему это удалось. Кардинально так разбираться с проблемами Арна предстояло мне. Уж поверьте, разбираться было с чем, и полученный по наследству статус рабовладельца был далеко не самый... Большой из них. «Так, пора, пожалуй, прекращать устроенный эльфийкой балаган. Приятно, конечно, когда тобой искренне восхищается, но хорошего понемножку. Уважаемая, я слегка наклонил голову, демонстрируя заявленное уважение. Не подскажете ли, закончилась ли тренировка бойцов на арене?» «Бойцов?» — пренебрежительно фыркнула продавщица с едва заметным разочарованием прекратив позировать. Тем не менее, ее печать послушно навелась внутренним и видимым только магом свечением. Звероухая потянула за магическую связь между владельцем и его живым имуществом. Они уже заканчивают 10, может, 20 минут. На этом месте земной работник торговли просто обязан был бы предложить ознакомиться с какой-нибудь из выставленных на продажу вещей поближе, раз уж Все равно ждать. Но на такие высоты мерчендайзинга химеры не хватило. Спасибо. Я опять взял Рону за руку. Спасибо. А вот моя спутница в демонстрации эмоций совершенно не сдерживалась. Показалась или несокрушимая боевая машина вздрогнула? Впрочем, это она еще легко отделалась. Зная вернее следующим этапом шла бы просьба потрогать уши. И черта с два химера, пачками способная вырезать, что рыцарей в полной броне, что порождение из шрама смогла бы устоять. Этот взгляд огромных ясных глаз — это наивное ожидание на лице, которое так не хочется обманывать. Увы, болотному сякача взглядом не пронять. Или пара бронебойных стрел, под правильным углом загнанные в глазницы, иначе до мозга не достанут. Или точное попадание в сердце болтом из осадного арбалета. Этакая миниатюрная баллиста весом четверть центнера и с размахом плечей полтора метра. Или рассечь одну из магистральных артерий. С последней задачей вроде бы должен справиться наконечник элифийского охотничьего копья с длинной бритвенной остроты режущей кромкой. Кажется, на земле такое оружие называли пальмой. Как я уже успел убедиться, домашняя свинья хватает одного правильно нанесенного удара, чтобы полностью пересечь горло и перебить кровеносные жилы. Рона, гляди Если что, дай знать, на всякий случай еще раз повторил я то, что мы обговорили утром в гостинице. Я справлюсь. Направленный на меня взгляд девушки обрел твердость и решимость. Рассчитываю на тебя. Вот так. «Эльфийка, несмотря на статус, все-таки местные в отличие от меня. Я очень упорно старался сократить разрыв в знаниях, но кое-что из книг и тренировок просто не почерпнуть. Было бы больше времени». «Арена, давшая название всему комплексу, занимала весь верхний этаж двухэтажного здания. Трибуны, крыши над ними» и прямоугольная площадка, посыпанная желтым теплым на вид песком. Натянуть сетки можно устраивать чемпионат по пляжному в Липол. Или можно, например, проводить гладиаторские бои с тотализатором и последующим аукционом на победителей. В приграничном Эрсте всегда есть спрос на свежее мясо в связи с перманентной естественной оболью а определять качество товара по статичной экспозиции как минимум ненадёжно. Это в химеру производитель закладывает определённые характеристики и несёт хоть какую-то гарантийную ответственность. А вот любой естественным образом рождённый и разумный – тот ещё сундук с за который продавец никак не отвечает. «Моему предшественнику фернель тоже продали как эльфийскую лучницу». Зверей ухо не ошиблась. Когда мы прошли между рядами лавок непосредственно к кристаллище, тренировка как раз заканчивалась. Я уже немного разбирался в работе подобных площадок, потому увидел именно то, что ожидал. Люди и не люди, разбившись на пары или поодиночке, устало отрабатывали удары. Не знаю, что это за место, можно было бы решить, что попал в какую-то школу рукопашного боя или на занятия будущих оруженосцев рыцарского ордена. Собственно, впечатление было абсолютно верным. Несмотря на развлекательную функцию арены, основным доходом для ее владельцев оставалась торговля подготовленными бойцами. Логика простая. Чем лучше подготовка, тем дороже будет стоимость раба. Если есть возможность без особых дополнительных затрат провести предпродажную подготовку, то глупо лишать самих себя прибыли, верно? И мясу прямая выгода – выкладываться и жилорвать. Лучше сражаешься – меньше шансов склеить ласты досрочно. Опять же, чем дороже стала покупка, тем больше новый владелец озаботится подбором снаряжения и оружия. На меня с Роной практически не обращали внимания. Мало ли зачем гражданину в сопровождении служанки стукнуло в голову посетителю из сталища во внеурочный день. Может, у него встреча с одним из наставников назначена, или просто скучно гражданину, тоже бывает. Вот если бы я заявился в охотничьей экипировке, привлечь внимание однозначно удалось бы. А так я мог, не нарушая процесс, разглядеть все, что нужно. Главное, не изображать пристальный интерес к кому-то конкретному. В общей сложности на песке собралось человек 40 приличная такая толпа. Через пару минут я выделил всех шестерых тренеров-наставников. Это было не так просто, как могло показаться. Они были такие же потные, полуголые, загорелые, разве что не такие уставшие. Пять мужчин и одна дама, чей наряд из нестесняющих движения штанов, По понятным причинам дополнялся только повязкой на груди. А вот граждан из них только двое. Она и кряжистый мужик с бородой. Они мне не нужны. Нужен тот, кто дрючит свежее поступление. Ага, вон тот, похоже, с бритой головой. Буду отлавливать на выходе с арены. Печать гражданина дрогнула, принимая пришедший импульс. Увы, но маги, разрабатывающие данную чародейскую конструкцию, о возможности использования её в качестве средства коммуникации задумывались в последнюю очередь. Вообще не думали, если уж на то пошла. Главной функцией печати была как можно более точная верификация в парах владелец имущества, второй переток жизненной силы. Фокус, вроде продемонстрированного химерой, был доступен только давно сложившимся парам хозяин-раб. Надо очень хорошо знать другого разумного, чтобы по отклику диагностического контура контроля состояния здоровья по уровню усталости, то есть понять, через сколько будет конец тренировки. Слышал я, что охотничьи команды экстракласса могли без слов одним воздействием на свой организм подавая друг другу условные сигналы, словно жестовой азбукой. Но правда это или легкое преувеличение сказать затруднялся. Пока довольна и того, что мы с Роной научились просто привлекать внимание друг к другу, не выдавая себя голосом. У дальнего края девушка с квадратным деревянным щитом и татуировкой на спине. Тихо подсказала мне спутница. «Ну-ка, ага, вижу». Рона глазастая, я бы принял повязку на груди скорее за бинтование. Тем более, что движется она не так, как должен двигаться здоровый человек. Рёбра. Тем не менее, свой щит действительно квадратный, из толстой доски внахлёст, держит крепко, иначе парочка из измечника и бойца с топором уже давно бы его выбила такими-то ударами. Кажется, отрабатывается приём совместной атаки на одну цель. Не самое простое упражнение, кстати. А где тату? Черт! Во всю костлявую спину с выпирающими лопатками у предполагаемого рекрута был нанесен стилизованный белый меч острием вниз. Символ белой церкви. А вот теперь мне все стало понятно. И почему девчонка движется как раненая, и почему ее при этом все равно используют как грушу для отработки ударов? В Лидии очень низкий уровень преступности, даже по сравнению с благополучными странами Земли. Про здешние, соседние королевства я вообще молчу. 95 преступлений из 100 в республике совершаются иноземными лицами. Остальные 5, оставшиеся на долю граждан, приходится обычно на банальную бытовуху. При этом в полисах нет даже полиции как таковой. Если по чечайне потребуется провести силовую операцию против преступной группировки, чиновник городского совета взывает граждан, имеющих нужные возможности и профессии. Как я понимаю, в изначальном значении слова это «милиция» и «есть». Впрочем, милиция собирается редко. Очень редко. Нужно быть полным кретином или совсем уж с Луной свалиться. Луна тут есть, визуально, поменьше нашей. Чтобы здесь нарушить закон, республиканская судебная система развита не в пример правоохранительной службе суд присяжных, прокурор, можно выступать в свою защиту самому или нанять защитника-адвоката. Вот только по криминальным делам вся эта красота имеет на выбор всего четыре варианта приговора. И получить самые мягкие изгнания шансов у залетных нарушителей просто нет и второй вариант лишения гражданства тоже не про чужаков, остаются два, и казнь, как по мне, далеко не худшее что может случиться с вором, насильником и убийцей. Ну, а насчет последнего, я думаю, вы уже угадали. Да-да, рабство. С белыми в Лиде предпочитали не связываться. В ответку мастерские, овладевшие магией света святоши в белых балахонах на территориях республики, тоже старались не появляться слишком, уж тут народ не тот. Тем не менее, наслушаться я успел всякого. Если вычленить главной фишкой белых, была не в магии, а в их учении. Церковь ставила во главу угла защиту человеческой цивилизации от внешних угроз, при этом активно поддерживала существующие властные структуры и институты в королевствах. Ну там, каждый человек должен достойно трудиться, или служить на том месте, куда его определил Совет, и тогда наступит всеобщее благоденствие. Во внутреннюю политику при этом Белая Церковь демонстративно старалась не лезть, призывала к ненасилию между братьями и сестрами по крови, читай осуждала, но пассивно, крестьянские бунты и прочие акты гражданского неповиновения. А вот всяких там чудовищ бандитов и с особым удовольствием не людей, боевые группы церкви резали на прополую. К адептам этой религии можно было относиться по всякому, но только не пренебрежительно. Если одну из белых продали в рабство, значит вина ее была абсолютно бесспорна это раз. И два свои от нее отказались. Не будь второго мотива смахнули бы голову на плахе сразу дабы не провоцировать возможный конфликт в будущем. А так, был бы щитоносцем мужиком, я бы поставил десять к одному на изнасилование. Но раз девушка, значит, убийство. Молодец, Рона. Кажется, идеальный кандидат. На аукцион такую не выставят, боевые навыки явно ниже плинтуса, судя по отведенной роли. Здоровье подорвано, смазливой внешности не наблюдается. Не иначе, как держатели Мариэна впихнули в составе оптовой партии с другими преступниками вместе. Повезло, осталось только из исхитриться выкупить по остаточной цене, но это в кои-то веки по моей части. Охотником стать – это добрее добре. Лысый мужик, откликающийся на имя Фарид, поболтать после нескольких утомительных часов под палящим солнцем, был совсем не против. Своеобразный акцент, выдающий в нем уроженцы каких-то далеких земель, разговору совсем не мешал. Гражданину вместо «но» настоящее дело справлять. Значит, испытание задумал проходить? Да, тут я, пожалуй, смогу тебе в задумке твоей вспомочь. Чего-то там изобретать и выдумывать я даже не пытался. Зачем? Правильно поданная правда... Ничем не хуже и поймать на лжи никто не сможет. А поймать — это тут запросто. Уровень горизонтальных социальных связей из-за особенностей общества зашкаливает. Репутация в Лиде — это всё. В случае чего даже смена полиса не поможет. «Я бы тебе сказал взять нормального Новика, да вон хоть того, Щербатого, дубины машет как платочком. Но, может, и и прав». Загнется девица тут не через месяц, так через три, хозяин-то ее не лечит. А там будет вроде божий суд. Попустит ее свет, выживет и скупит вину свою, значит. А что она сделала? Все это время изображавшая молчаливую скромницу Рона, наконец, не выдержала. До командира своего прихлопнула, вроде как молотом, что под руку попал, один раз под темечку мозги и наружу отмахнулся, как от чего-то несущественного Фарид, а потом от двух сержантов, что бросились ее вязать. Хрена себе, я нашел глазами медленно бредущую по песку девушку. От счета своего она уже избавилась, но сильно лучше ей от этого не стало. Истыщена, но не очень, еще держится. — Ну что, гражданин, все равно берешь? — Беру. А куда деваться? Денег даже на Новика у меня не хватит. Ну, тогда я зову нотариуса, сделку ладить. Нотариус при арене, разумеется, был свой. Сам процесс передачи прав владения прошел до нельзи буднично. Старый и новый владельцы усилием воли привели свои печати в нужное состояние, подтверждая желание заключить сделку. В руке нотариуса вспыхнул зеленым пламенем жизни колдовской конструкт, А дальше было произведено примерно такое же действие, когда вы ярлычок на рабочем столе компьютера перетягиваете из одного угла экрана в другой. Ну вот, я и стал рабовладельцем уже точно по собственному решению, а не по воле слепого случая. Хотя, как сказать, как сказать, перед самим собой можно и не притворяться. Так ведь?